Глава пятая. И обретаться нам во тьме. неспадающие складки портьер скрывали покои юриста Куэла от ночи, а также от любых потолевых глаз, которым бы вздумалось устремиться к освещенному окну. Потоливому наблюдателю потребовалось бы проникнуть в укромный внутренний дворик близ Чанцери-Лейн, куда не входил никто, кроме тех, кто решал с Куэлом дела. Вдобавок, чтобы увидеть комнаты Куэла, надо было хитроумно получить доступ в одно из зданий, что мрачновато нависали над внутренним двором, а их верхние уровни всегда чуточку перевешивали нижние. На голландский манер, где низ, как правило, уже, а любую мебель наверх приходится втягивать через окна посредством крюков, выступающих из торцовых стен. Никто не мог толком припомнить, почему здания эти оказались возведены столь причудливым образом. Что примечательно, никто не помнил и того, чтобы крюки использовались для втаскивания внутрь столов и шкафов. Да и целенаправленный поиск не выявил ни свежих квитанций, ни описей имеющих отношение к доставке, мебели или чего-либо еще в любой из тех зданий, за исключением единственно конторы Куэйла. Вопрос их принадлежности был туманен, а человек, который бы с должным чанием и рвением занялся поиском, пришел бы в итоге к выводу, что тот, кому они принадлежали, он или она, значились лишь как клиентура Куэйла, юриста и адвоката. В данный момент почтенный господин по имени Куэйл восседал за массивным столом из черного дуба, отодвинув в сторону бумаги, а возле его правой руки поблескивал стаканчик хереса. Напротив него в кресле сидел детектив Скотленд-Ярда по фамилии Хассард. В отличие от Куэйла, он довольствовался чаем. Фонсли, секретарь Куэйла, отсутствовал. Вскоре, после прибытия детектива, он ускользнул предположительно в свое жилище, хотя находились такие, кто удивился бы, узнав, что Фонсли обитает где-то в другом месте, нежели под крышей Куэйла, настолько он был везде сущ и не отлучен от своего хозяина. «Хассард», — произнес Куэлл, — «фамилия Гугенотская, не правда ли?» «Нидерландская», — поправил детектив. Был он молод, однако в волосах уже намечалось просить. Возможно, поэтому на шевелюру Куэла, весьма густую и темную для его лет, он поглядывал с вопросительным подозрением. «Если я не ошибаюсь, то был некий Петер Хасарет. Бежавший в XVI веке от гонений на родине, сказал Куэл. Мы, кажется, ведем от него свой род, пояснил Хасард. Потомки. Его, между прочим, сожгли заживо. А вы сведущий в истории гугенотов, мистер Куэйл. Истоки фирмы зиждутся на партнерстве между первым Куэйлом и неким Кувре, единоверцем вашего предка, поведал юрист. «Дело кончилось скверно. Ковре умер. Его вроде бы убили». Куэлл позволил себе поднять бровь и оглядел детектива так, словно воспринимал его в новом, не столь радужном свете. «И не просто убили, а выпотрошили», — добавил Хасард. Секунду-другую вторая бровь Куэла грозила взметнуться и составить пару первой, но он сумел ее удержать. «Значит, я не единственный, кто осведомлен в истории», — едко заметил он. «Что ж, я избавлю вас от нужды упорно, хотя и необоснованно намекать, что мой предок Куэйл, основатель фирмы, издавна подозревается в причастности к убийству Кувре, хотя нет ни единого доказательства того, что он мог бы считаться виновным». «Это не лучшим образом отразилось бы на делах фирмы», — встрял Хассерт. Самым неблагоприятным, согласился Куэл. Он пригубил Хериса. Хассерт сделал очередную попытку отхлебнуть чая, но тот был излишне крепок. К тому же оказался черным и густым, как дёготь. Не хотелось даже подносить кружку к рту. Хассерт ее отставил и открыл свой блокнот. Итак, насчет мистера Соттера, объявил он. Да. Могу ли я предположить, что вы ничего от него не слышали? «Ни слова!» «Случай из ряда вон выходящий!» «Конечно!» «Его рукопись изучена целым рядом специалистов, в том числе военным психиатром. Если эта записка приуроченная к самоубийству, то она отличается от всех виденных ими прежде». «Мне позволили ознакомиться с копией», — вымолвил Коэл, «И хотя в ней содержалось ясное намерение Сотра свести счеты с жизнью, «Следует предположить, что сей акт должен был приумножиться мертвым телом». «Потому мы продолжаем его поиск», — сказал Хасард. Сота разыскивается для дознания по пяти смертям. Элизы Дануиш с отцом, книготорговца Мэгза и двоих уличных ребятишек». «По моему разумению, макс до сих пор считается пропавшим», — напомнил Куэл. «А единственное разъяснение того, что могло с ним приключиться — содержится в описании Соттера. Прошлой ночью из Темзы выловлен труп. Состояние его неважное, но есть уверенность, что это именно И Итого жертв получается пять. А как же субъект, который по заявлению Соттера пытался пролезть в окно дома Молдинга? «Возможно, плод воспаленного воображения», — ответил Хасард. «Хотя окно и было выбито, Никаких признаков человека или зверя на территории Бромдон-Холл не выявлено. В общем, жертв, которым Сотер имел то или иное касательство, пять, и этого достаточно, чтобы надеть ему петлю на шею. Вы прямо-таки убеждены в его виновности. Рукопись производит впечатление, что автор себя выгораживает. Весь этот абсурд насчет насекомых в комнате Мэгза с последующим исчезновением трупа. Сотер, похоже, имел в виду, что от Мэгза мог избавиться Дануидж-старший, но его мы допросить теперь не можем. Сотер расквитался и с ним. Он избил Дануиджа до смерти, а тело бросил в подвал дома, где я квартировал Мэкс. «Так утверждаете вы!» «И он остается основным подозреваемым, если только вы не можете указать нам иного». Сотер был человеком излишне восприимчивым — Но в свое время он оказался героем. Его сломила война, которая сломила многих, но не все они стали убийцами. Вы правы, но необходимо понимать обстоятельства, которые могли их породить. Неужели? Куэл тягостно вздохнул. Возможно, детектив был не столь достоин его внимания и интереса. Теперь насчет детей, произнес Куэйл. Хасард пошевелился в кресле. «Что именно?» «Я слышал, они были с особенностями. У них был рахит. Не рахит, а кое-что похуже. Они были едва ли не мутантами. Что за вздор? А вздор ли то, что вы их до сих пор не идентифицировали? Или что они были без родителей и опекунов, и никто не вызвался востребовать их тела?» «Но ведь это их уже не вернет к жизни, не так ли?» — насупился Хассерт. «Извините за дерзость, мистер Коэл, но впечатление такое, будто вы чуть ли не сомневаетесь, что руки Сотера вообще замараны». «Я адвокат», — напомнил с нажимом Коэл. — «задавать вопросы — мой долг. А мой найти убийцу и его сообщника». «Сообщника? Интересно». Прежде чем экономка вызвала полицию, кто-то проник в дом. Сотер в своей рукописи утверждает, что забаррикадировал двери, а затем заперся в тайной комнате молдинга. Однако на момент прихода экономки парадная дверь оказалась открыта, равно как и вход в ту комнатушку. В обоих случаях они были вышиблены снаружи. Мы нашли отметины. И какие же? Вначале мы решили, что они сделаны ломом. Но теперь более вероятной считается версия насчет грабель или другого инструмента с зубьями, способными царапать дерево. Мы допросили землекопа, но выяснили, что в те часы он не покидал дома, что подтверждает его семья. «Зубья!» — задумчиво пробормотал Куэйл. Он вытянул правую руку и согнул пальцы, оглядывая свои безукоризненно отполированные ногти. Хасард заметил его жест, но ничего не сказал. «А книга, про которую писал Сотер?» — спросил Хасард. «Которую он сжег? «Да», — рассеянно кивнул Куэлл, — «разорванный Атлас! Ее следов мы в камине не нашли». «Но это же книга», — пожал плечами Куэлл, — «им свойственно сгорать». «Действительно». Хасард постучал карандашом по блокноту. «Скажите откровенно, вы считаете Сотера безумным?» — осведомился он. — Повторяю, по моему мнению, он был чрезвычайно восприимчивым. Если верить его рукописи, он считал, что часы идут назад, а измерения нашего мира меняются. Приписывал какие-то чудовищные последствия аварии поезда, из-за которой порушились телеграфные столбы. Я помню другого Соттера. С добрым нравом. А вы в курсе, что месяц назад... Он наведывался генералу-сэру Уильяму Палтни и устроил там форменный скандал. Хорошо, что генерала не оказалось дома, а то кто знает, чем бы все кончилось. Может, и еще одной жертвой. Впервые слышу. Хотя, поверьте, сутру до Палтни дела особо не было. Во всяком случае, он не питал насчет него ни иллюзий, ни бурных чувств. Племянник Молдинга в беседе со мной — придерживался иного мнения. «Мистер Себастьян Форбс», — неприязненно сказал Куэлл, «Ждет и не дождется, когда сможет заполучить огромное наследство. Вскоре решатся дела по состоянию молдинга, и он озолотится». «Мистер Форбс считает, что, как душеприказчик его дяди, вы не очень-то расторопное в улаживании деталей, позволяющих ему вступить в наследные права», — парировал Хассерт. «Правда?» — выгнул брови Куэйл. «Как странно. Ограничимся тем, что мистер Форбс непременно получит все, что ему причитается, как только наступит срок». Хасард хотел что-то сказать, но прикусил язык и спрятал блокнот во внутренний карман. «У вас все? вежливо спросил Куэйл. «Пока да. Простите, что не смог быть для вас более полезным». Хассерт выдавил улыбку. А вы впрям так считаете? Вы очень циничны, даже для детектива. Наверное. У меня есть еще один вопрос, последний, который меня признаться волнует. Задавайте? Вы верите в то, что Соттер мертв? Куэл задумчиво помолчал и наконец произнес. Я верю в то, что здесь, на этой земле... Мы не найдем сотра целым и невредимым. Оригинальный ответ. Вы так считаете? усмехнулся Куэл. Давайте-ка я вас провожу. Лестница у нас здесь шаткая. Омут ночи становился все глубже. Когда призрачный ним света различимый сквозь портьеры Куэла погас, сам юрист очутился во дворе. Он прошел по булыжникам, отпер какую-то дверь. Та находилась как раз напротив его конторы и аккуратно прикрыл ее за собой. Проверять, нет ли за ним наблюдения, он не стал, поскольку обладал прямо-таки сверхчувствительностью. Ведь он варился в этой среде уже долгое время, а впереди него расстилалась бесконечность. Он поднялся по крутым ступеням в свое уютное жилище, столовую, совмещенную с библиотекой гостиную, кухоньку и спальню. Главное место в опочивальне занимала массивная дубовая кровать, того же оттенка и винтажности, что и письменный стол в кабинете. Опять же, получи мифический наблюдатель, располагающий временем и особым интересом к укладу жизни адвоката Койла разрешение на вход, и обладая он достаточной проницательностью, он бы, возможно, обнаружил кое-что любопытное. Парадоксально, совокупная площадь квартиры Койла изрядно превышало пространство, ограниченное стенами. Пожалуй, потенциальный соглядатый был бы весьма изумлен данным фактом. Большинство трудов на полках было посвящено юриспруденции, а между ними вкраплениями виднелись фолианты по оккультизму. Книги эти были уникальны. Среди них имелись даже трактаты, проклятые церковью из-за своего непотребства и черной греховности. Правда, Один том находился не на полке. Он стоял на опипитре. Обложка обуглена, страницы почернели. Когда Куэлл переступил порог, часть обложки вытянулась, и кусочек за кусочком, дюйм за дюймом начала прорастать в разные стороны. Атлас восстанавливал себя совершенно самостоятельно. Куэлл отложил принесенные бумаги и освободился от шарфа, а затем и от пиджака. Он направился к вделанной в стеллаж двери, открыв которую, представим, что сие, в принципе, возможно, незваный гость просто бы вперился взглядом в голую стену. Но Куэл лучше других знал устройство вселенной. То, что ты видишь, не всегда соотносится с тем, что действительно существует. Вытащив из брючного кармана ключ, он вставил его в скважину и повернул. И хотя Куэлл сделал лишь один единственный оборот, до него донесся звук срабатывания множества замков. Прерывистое, шелестящее эхо почти бесконечного числа медленно размыкаемых дверей. Койл повернул дверную ручку. Дверь распахнулась, являя взору ногого человека, который висел без видимой опоры, плавая в кромешной темноте. Лайонел Молдинг беспрестанно вопил. Однако Куэйл не слышал его возгласов. Куэйл понаблюдал, как с макушки Молдинга отделяется лоскут кожи. Медленно и ровно скручиваясь в ремешок, содранный эпидермис оставлял за собой кровавый след, который шел через лоб, нос, потом достигал губ, спускался к горлу, груди и животу. Куэйл отвел взгляд. Данную сцену он уже созерцал и не раз, даже засекал по времени. На протяжении примерно суток Лайонел Молдинг раздевался до мышцы костей, артерий и вен, после чего начинался процесс восстановления. Для Молдинга он был, похоже, не менее мучительным, чем предшествующий сброс плоти, но жалости к нему Коэлл не испытывал. Молдингу следовало знать. В оккультных томах, которыми он был одержим, Не говорилось ни словечко о том, что конец его изысканий будет приятным. Рядом с Молдингом висел Сотер. Глаза его были зашиты толстой хирургической ниткой, как и его уши, рот и ноздри. Руки и ноги Сотера тоже прихвачены к туловищу широкими стежками. В этом узелище обреталось сознание Сотера, запертое в воду, напоминающим Хайвуд. Ибо для того, кто прошел через такое страдание... Более жестокого истязания сложно и измыслить. Если честно, Койл испытывал к Сотору нечто вроде жалости. Даже по невысоким меркам своей профессии человечностью Куэйл не отличался. Однако за все это нескончаемое время вирус гуманизма, вероятно, заразил и его. Ну а позади Молдинга и Сотера виднелись сотни висящих страдальцев мужчины и женщины колышущиеся, как сохлые оболочки насекомых в гигантских тенетах. Некоторые болтались в пространстве столь долго, что Куэлл запамятовал их имена, а заодно и причины, приведшие их к подобной участи. В сущности, какая разница? Это же мера перспективного соответствия, говоря проще «воздаяния». Глубоко в чернильной тьме, за телами, Мутновато различались багровые вены, напоминающие трещины в вулканической породе. Вселенная распадалась, а ее тонкая оболочка потрескалась. В некоторых местах она была прозрачна, и Куэлл принялся созерцать исполинское существо, прильнувшее к барьеру. Пожалуй, для него целые галактики являлись обычной накипью пены на поверхности горного озера. Куэл продолжал смотреть на существо. Вон суставчатые конечности и челюсти, скрывающиеся в челюстях. Неровные, изогнутые зубы и масса искристо черных глаз, раскиданных, как лягушачья икра, в глубине пруда. В присутствии небога Койл всегда испытывал трепет. А за ним столпилось великое множество других, не столь огромных, как первый, хотя каждый из них алчно жаждал, когда разверзнется разлом и впустит их в иную реальность. Разумеется, на это потребуется время, но мир уже переписан. Книга выполнила свою миссию. Когда Атлас восстановится, начнется новое повествование. И первая его глава возвестит о появлении другого рода Вселенной. Куэйл повернулся и вышел, заперев за собою дверь. На кухне он заварил себе крепкого чая. Усевшись на стул, он стал смотреть, как обрастает новой кожей разорванный атлас. Джон Коннелли. Разорванный атлас. Пять фрагментов. Повесть читал Олег Булдаков.